Мы выбрались на обочину кратера, там оказалось посветлее и было не так уж страшно. Пугающая пустыня растворилась во мраке и стало казаться, что снаружи обычная, только очень темная ночь. Я расстегнул штаны и постоял тужись. Ничего не получалось. Наверное, организм не хотел расходовать драгоценную жидкость. «Не сыца? понимающе спросил Ильницкий. Я хорошо видел его силуэт, глаза привыкали к темноте. Вот щелкнула зажигалка, осветив на мгновение худое лицо. «Правильно, береги водичку. Мы еще пить ее станем, эту мочу, если дела плохо пойдут. Правда, пить ее вроде как нельзя, в книжках пишут. Но что пивший что не пивши, все равно сдохнешь. А братан мой пил, им приходилось в Туркменистане. Ладно, я вот что тебе хочу сказать. Слушай сюда». Он подошел вплотную, так что я чувствовал жар от огонька сигареты, И видел, как этот самый огонек отражается в его глазах. «Слушай сюда, Костян», — повторил он. «Сидеть тут толку никакого нету, согласен? И даже опасно. Все, кто сидел в лифте рядом с ним, ну ты сам видел, что с ними сделалось». «Видел», — кивнул я. «Потому что надо валить нах. Ты мужик вроде толковый, хоть и молодой, с жидом я крешиться не желаю, а жмурам нашим уже ничего не поможет. Зато пацана возьмем обязательно, в случае чего пригодится». «Зачем?» — не понял я. Затем, что ни пить, ни жрать у нас нету. А я как бы тебе это не удивляло, подыхать не хочу. Много раз мог подохнуть, а не подох. Куча народу хотел, чтобы я подох, а я не подох. Пацана мне жалко, ты не думай. Опять же, вдруг выберемся? Тогда же и жив, и цел останется». До меня дошло. И где-то в желудке сразу же распрямилась тошная острая пружина но я буквально перехватил ее руками у самого горла, потому что рвота – это ненужная потеря жидкости. В пустыне – это смерть. Ильницкий слышал, как я давлюсь, и даже подержал за локоть. «Понял, вижу». «А без этого никак, Константин. Не хочешь... Не хочешь же... Как те. Так что пора нам двигать отсюда. Ты, я и Андрюха». Я кивнул, хотя Ильницкий это, конечно, видеть не мог. Надо идти. Я очень не хотел умирать. Очень не хотел лежать здесь, высохший, твердый, осыпающийся чешуйками мертвой кожи. Я не хотел думать о том, зачем с нами пойдет пацан. В самом деле, здесь ведь он наверняка умрет. Он маленький, ему труднее остальных. А так есть шанс. «Идешь?» — спросил Ленинский. «Если не идешь, лучше молчи и крик не поднимай. Придушу нах. Иду». «Правильно, Костян, правильно!» Он похлопал меня по плечу. «Закуришь?» «Не хочу, жарко», – прохрипел я. «Теперь слушай дальше. Раз мы теперь товарищи, пока ты валялся в отключке, я по сторонам смотрел и видал знаешь кого?» «Кого?» «Птиц видал, птиц нах!» «Большие такие летели, черные, высоко, правда, но это неважно. Важно, в какую сторону летели. Я приметил, по кабине, по нашей. А птицы летят куда? К воде. Или от воды. Но все равно лучше иметь... Какое-то направление, чем просто по пустыне топать нах. Согласен? Согласен. Тогда пошли обратно. Тихо будем пацана и валим. Мы забрали воду и коньяк. Пацана Леницкий отвел пописать и объяснил, что идем, дескать, на разведку. Пацан обрадовался. Внутри лифта было тихо-тихо. Равин сидел как, -как каменный. И я не рискнул проверить, дышит ли он. Во всяком случае, когда мы двинулись в ночь, он не сказал ничего